какой интерес представляла для него незнакомая путешественница-иностранка и на каких основаниях могла она претендовать на его любезность. Я не спрашивала себя об этом, повинуясь непосредственному побуждению. На первый взгляд оно казалось неразумным. Но, тем не менее, принесло блестящий результат. Сановник послал ученика зарезервировать для меня две комнаты в единственном доме, расположенном подле монастыря, где я и водворилась. На следующий день я начала официально хлопотать об аудиенции у ламы. Мне пришлось сообщить подробности, удостоверившую мою личность, я легко вышла из положения, заявил... Моя страна называется Пари, Париж. Какой Пари? На юге Алхаса существует местность Пари. Я объяснила мой Пари находится немного дальше на западе, но туда можно было бы добраться по суше. Таким образом, я не пилинг, иностранка. Тут я немного лукавила, что мне позволяла семантика слова «пилинг», буквально означающего кто-нибудь с другого материка или острова, то есть из местности, отделённой разрывом земли, заполненным океаном. Я слишком долго жила в окрестностях Жигадзе, чтобы меня там не знали, а моё отшельничество создало мне определённую репутацию Гом Чен Ма, отшельница. Мне без промедления предоставили... аудиенцию, и мать Трашелама пригласила меня к себе в гости. Осмотрев монастырь во всех подробностях и желая отплатить за радушный прием, я устроил чай для нескольких тысяч живущих там монахов. За давностью лет и за приобретенной мной потом привычки посещать ломаистские монастыри и жить в них, мои впечатления потускнели. Но в бытность мою, в Ташилхумпо, все меня поражало. Везде, в храмах, покоях, дворцах, сановников царила варварская роскошь. которые не могут дать представления никакие описания. Всюду были россыпи золота, серебра, березы, нефрита на алтарях, гробницах, дверных орнаментах, на предметах культа или же просто на вещах домашнего обихода у богатых лам. Не могу сказать, будто это великолепие меня восхитило. Я находила его варварским и вместе с тем ребяческим, творением могущественных исполинов с душой младенца. Первое впечатление могло бы оказаться даже отрицательным, но в душе моей жило видение безмятежных пустынных просторов, и я знала, что эти пустыни служат убежищем для аскетов-мыслителей, отрешившихся от пошлости, почитаемой родом людским за величие». Раши Лама был со мной очаровательно любезен, оказывая мне при встречах все новые знаки внимания. Он-то хорошо знал, где находится мой Пари, и произносил слово «франц» с самым чистым французским акцентом. Проявляемый мной большой интерес к изучению ламаизма и ко всему имеющему отношение к Тибету, ему очень нравился И он намеревался облегчить мои затруднения. «Почему бы вам не остаться в Жигадзе?» — спрашивал он. «Ах, почему?» Желания было больше, чем достаточно, но я знала, что не вполне во власти Трашилама было разрешить мое пребывание в Жигадзе. Все же он предложил мне поселиться, где я сама захочу. Я могла жить в женском монастыре с его матерью. Или он прикажет построить для меня уединенную обитель? Мне бы дозволено брать уроки у лучших грамматистов, у самых известных ученых и посещать наставников анахаретов в горах. Может быть, если бы я тогда уже отрешилась от всех привязанностей, как после путешествия в Хасу, я сумела бы... сжигаться или где-нибудь в более укромном месте и воспользоваться здоровым мне покровительством».